Глава восьмая. Урок правосудия. Главная башня Двары, казавшаяся неприступной с берега, вблизи выглядела еще мощнее. Уже несколько веков она охраняла этот город рыбаков и торговцев. Сложенная из дикого замшелого камня, она была в шесть человеческих ростов и высотой. Меж зубцов мелькали головы в шлемах. Запершиеся в твердыне воины готовились к бою. «Может, сходить поговорить с ними?» — раздумывал Хаст, осторожно наблюдая за осажденными из подарки выбитых ворот окружающей башни стены. Впрочем, если они не послушали собственного воеводу... Хаст поежился и поглубже зашел под арку. Сюда-то стрела точно не долетит. — Речишься! Раздалось о него над духом. Жрец оглянулся и увидел перед собой шрама. Косу тот уже заплел и выглядел, как обычно. За его спиной темнели плащи воинов. Сарсан сейчас казался возбужденным, даже радостным. Но Хаста уже знал, что означает такая радость. — Хочешь убить их? — Без обиняков спросил он. — Да. Я предложил им присягнуть на верность Аюру и призвал Исварху в свидетели, что не причиню никому из них вреда. Но они только посмеялись сверху. Теперь я хочу посмеяться. — Послушай. И они сказали, что никогда не склонятся перед нахом, а на мои клятвы им плевать. Стало быть, они не желают служить законному государю, — И не уважают эсварху. Они бунтовщики. Ты знаешь, как нахки карают бунтовщиков? Хаста тяжело вздохнул. — Дай им время разобраться, — тихо попросил он. — Зачем? — удивился Сарсан. — За всякое преступление должно быть справедливое воздаяние. — Хочешь, я расскажу тебе, как отец учил меня вершить правосудие? — О, нет. — я все же расскажу. Тебе будет полезно узнать это. Шрам глядел на башню, не отрываясь, и, кажется, готов был рассказать свою повесть бревенчатому своду арки с творком ворот, что валялись в пыли, но более всего — обороняющимся сторонником Кирана. Мне было тогда около девяти лет. Отец разбудил меня глубокой ночью и велел одеваться. Он сказал, что желает кое-чему меня научить. Я не удивился. Отец часто будил меня среди ночи, порой бросал глиняные шары, так что я в конце концов Научился уворачиваться от них, не просыпаясь. Но я не о том. В ночь мы с небольшим отрядом отправились к одной из наших башен. Я уже не помню, что там произошло. Да отец и не рассказывал. Он лишь сказал, изменяй только свои. Чужак может навредить, враг убить, но изменить... Да-да, я понял. Желая поскорее закончить этот разговор, закивал Хаста. — Не смей перебивать. Так вот, мы ехали всю ночь. Когда приехали к той башне, уже рассвело, Но мы не стали идти на приступ, хотя ворота были заперты и мостки убраны. Оставив наблюдателей, мы спустились вниз на равнину и начали кого-то искать в лесу. Наконец мы наткнулись на ветхую хижину углежогов. Рядом с ней сидел, переводя дух, словно после долгого бега молодой мужчина. Приведя нас, он громко вскрикнул, вскочил и снова бросился бежать. Он прыгал между камней и деревьев, словно олень, но все впустую. Ни одному оленю не удавалось уйти от моего отца. Взгляд шрама затуманили воспоминания. Странный-то был человек, я таких и доныне не видал. Он был с головы до пят разукрашен извивающимися полосами, похожими на водовороты или вихри. Должно быть колдун, а может, раб из далеких земель, или то и другое. — А знаешь... Начал Балахаста, однако прикусил язык. Его схватили и притащили к башне. Не слушая его, продолжал шрам. Отец потребовал открыть ворота, опустить мазки. Но там, как вот сейчас, решили биться до последнего. Тогда отец вытащил клинок и отрубил раскрашенному пясть. А его воин прижег рану. Я до сих пор помню, как тот колдун заорал, но башня молчала. Затем отец отрубил ему руку по локоть. Потом глянул на меня, дал мне свой меч и приказал отрубить пленнику кисть с другой руки. Прежде я никогда такого не делал. Я глядел на этого человека, он уже, кажется, ничего не чувствовал и не соображал. Он пытался упасть, но пара крепких воинов держали его. Кровь сочилась из прижженной раны, и он кричал так, словно с криком из него выходила душа. Меня замутило от запаха горелой плоти, но я не мог оторвать от него взгляда. Должно быть, я стоял и смотрел слишком долго, потому как отец отвесил мне тяжелую затрещину и крикнул. «Руби!» Я взмахнул мечом и на выдохе ударил, как много раз до этого, по кабанье туши. Пясть осталась в руке удержавшего его воина. Второй воин тут же ткнул факелом в рану. Но раскрашенный, кажется, уже не заметил этого, продолжал себе кричать. Затем он, наконец, умолк, и его бросили со скалы в поток. Отец кинул отсечённую мной пятерню вслед убитому. И тут из башни кто-то прыгнул прямо в пропасть, в бурлящую внизу реку. Вскоре после этого осаждённые спустили мостки и открыли ворота. Отец вошёл в башню. Он казнил всех, кто был там, и воинов, и рабов. Но их он убил быстро и всё твердил. «Воздаяние! Воздаяние!» «Ну, что там произошло?» — спросил Хаста, в котором отвращение боролось с любопытством. «Не знаю». Ширам пожал плечами. «Отец не говорил, а я не спрашивал. У нас не принято задавать пустые вопросы. Все, что отец желал мне показать, он показал». «Да уж...» Хаста покачал головой. «Ну, зачем ты мне все это рассказал?» «Чтобы объяснить, что воздаяние неизбежно. Эти в башне признали владыкой, мятежника Кирана, который пытался сжечь нас с тобой в столице. Мы накормим их тем, чем они накормили нас». Ширам обернулся к воинам под укрытием стены, терпеливо ожидающим его приказов. — Тащите хворост и масло! Они сами выбрали свою участь! Башня пылала. С наветренной стороны хворост был обильно засыпан конским навозом, и смрадный черный дым вползал в каждую щелочку меж камней, не давая защитникам вздохнуть. Ширам равнодушно следил за расправой. «Там люди?» — напомнил Хаста. «Там изменники!» — не глядя на него, бросился Арсан. «Но можешь не волноваться. Они воины. И, несомненно, предпочтут быть убитыми в бою, а не превратиться в копченый окорок. Следи за воротами». Хаста замолчал, подбирая слова для ответа. Но в этот миг дубовые ворота башни впрямь распахнулись. Из нее с ревом вниз по склону устремился отряд защитников. Всего-то дюжины-полторы. Ширам обнажил меч, но изящная твердая рука рзабану легла ему на плечо. — Ты нынче и без того покрыл своими славой. В том, чтобы истребить этих упрямцев, ее будет немного. Просто отдай приказ. Отныне ты не только сар рода Афайя. Тебе нет нужды всякий раз идти в бой перед своими воинами. Шрам бросил на свою воительницу недовольный взгляд, но кивнул и приказал. «Принеси мне и головы!» «Как пожелаешь, повелитель!» Склонилась она, и воины рода Бунгар ринулись навстречу защитникам башни. Схватка завершилась, едва начавшись. Впрочем, в ее исходе никто и не сомневался. «Головы мятежников на пике!» Раздавались приказы Шерама. «Поставьте их над воротами, чтобы все знали, как мы караем бунтовщиков!» «У нас есть пленник!» Подходя к нему, произнесла Арзабану. Зачем нам пленник? Удивленно взглянул на нее Сарсан. Царе рода бунгар молча протянула ему нагрудник с оконской работы, украшенный рядами идущих вепрей. Глаза сарсана вспыхнули. Он что, из сытыки Герана?" Так он утверждает. А да ищите его сюда." Лицо воина было покрыто густой копотью, из глубокого порезанной щеке сочилась кровь. Ширам отметил еще пару небольших ран. Однако саконский доспех стоил того, что за него было заплачено. — Вот ты? нахмурившись, спросил Сарсан. — Мое имя ничего не скажет грозному повелителю Накхов, — с поклоном ответил раненый воин. В прежние времена я начальствовал личной стражей Хирана. — Что же ты делаешь здесь? — Я расскажу тебе все, но обещаю, что сохранишь мне жизнь. — Зачем тебе жизнь, если в ней не будет чести? — искренне удивился Ширам. — К чему мне честь, если у меня не будет жизни? — хмыкнул бывший начальник телохранителей. — Но я клянусь. — Мои слова будут стоить того, чтобы эта голова и дальше держалась на плечах. Сарсан взглянул на пленника с презрением. — Хорошо. Если они впрямь будут того стоить, я сохраню тебе жизнь. — Нагхич тут справедливость и не бросает слов на ветер, будто между делом напомнил пленник. — Хорошо, я скажу. — Я прибыл сюда с тем, чтобы подготовить двару к приезду царевны Аюны. — Аюны? — удивленно повторил повелитель Нахов. — Она едет сюда? Для чего? — Ясноликий Керан желает начать переговоры с тобой, Сарсан. — Твоя невеста, царевна Аюна, — залог его доброй воли. Ширам ничего не ответил. Однако Хаста заметил, что новость поразила его. — Это правда, — подтвердил жрец. А юная впрямь скоро должна приехать, причем в самые ближние дни. Человек Кирана не мог намного опередить ее. — Вот видишь, — усмехнулся Сарсан, обращаясь к пленнику. — Твои слова не ценнее навозного дыма. Мой советник уже знал об этом. Пленник метнул на хасту ненавидящий взгляд и невольно сжался в ожидании смертоносного удара. Но вдруг распрямился и воскликнул. — Постой, я расскажу еще кое-что. Это и впрямь дорогого стоит. — Пока ты только болтаешь, то не стоишь ничего. — Ты объявил себя мечом в руке царевича Аюра, не так ли? — Да, верно. — А знаешь ли ты, где сейчас Аюр? Шрам подался вперед. — Говори! — Сын Ардвана был похищен и заключен в подземелье в городской усадьбе Артанака, — быстро заговорил пленник. Он пытался бежать, но его поймали и вернули на место. — Кто вернул? — прервал его речь Сарсан. — Кто похитил его? Пленник мучительно поморщился, но, наконец, выдавил. — Иран! Затем, изгнав Нагхов из столицы, он послал меня за царевичем, дабы отправить его туда, куда было приказано. Но моим людям не удалось исполнить порученное. В Артанака оказался еще один человек, старик, похожий на жреца. Я не ведаю точно, что там произошло, но старец с царевичем исчезли, а мои люди были найдены мертвыми. Причем погибли они весьма удивительным образом». Так что, скорее всего, царевич жив. — Старый жрец, убивающий удивительным образом, — пробормотал Хаста. — Твои слова и впрям драгоценны, — произнес Шрам, обращаясь к пленнику. — Я исполню свое обещание. Он обвел глазами сааров и воинов, окружавших почерневшую от копоти башню. «Вы слышали? А Юр жив. А тебе?» Он обратил взгляд на бывшего главу телохранителей. Едем коня. Отправляйся в столицу и скажи Кирану, если он желает сохранить свою никчемную жизнь, пусть едет сюда и принесет мне присягу, как защитнику и наместнику законного государя». В этом случае его ждет справедливый суд равных. Если нет, я сам приду в столицу. Лицо Аршага горело праведным гневом. Он спрыгнул с коня, поправил широкие перевязи мечей и быстрым шагом направился к стоящему посреди двора Арсану. Шрам! Я выполнил твою волю. Те, кто сложил оружие и согласился присягнуть на верность царевичу, целые невредимы. Я привел их. Ты все сделал верно. Я благодарю тебе и твоих воинов. Благодаришь? Воскликнул Аршак, останавливаясь перед ним. И где эта благодарность? Почему я ее не вижу? Что вообще происходит в городе? «Мы захватили его?» «Нет, мы его освободили», — нахмурился Шарам. «Вот даже как!» — протянул Саар Родозерик. «Тогда почему государь не шлет нам заслуженную награду?» Шарам, Мы захватили этот город, и все, что в нем, принадлежит нам!» «Я согласен, мы не трогаем храм». Жрецы помогли нам войти в эти стены. Но чем помогли нам здешние губцы? Почему мы должны позволять им смеяться у нас за спиной? Сейчас, пока мы с тобой тут торчим, они прячут по тайникам все самое ценное, чтобы вдоволь поглумиться над нами. А ведь это наша справедливая добыча, шрам». Или, распустив косу, ты позабыл и воинские обычаи нашей земли? Ты же твердишь о справедливости. Почему для чужаков, для всяких никчемных торгашей, которые продадут тебя за рыбий хвост, ты силишься быть справедливым? А для нас, твоей родней опоры, у тебя нет ее и крохи. Вы получите все что принадлежало поднявшим против нас оружие, Спокойно ответил Ширам и указал на тела у дымящейся башни. — Ты прямо-таки неслыханно щедр, мой доблестный Сарсан! Аршак издевательски склонился перед родищем. Неужели ты откажешься от своей доли? Тогда что бы мне взять? Прогоревший обноски с мертвеца или тот отменный саконский нагрудник? Впрочем, еще вчера броня и так принадлежала мне. Но какая радость! Сегодня я получу его в дар от тебя. А что достанется моим воинам? Драные штаны? Присыпка от блох? А, нет, вон та разрубленная шапка». — Ее хватит сразу на двоих. — и много говоришь, Аршак, — устало ответил Ширам. — Много и громко. Твои слова всполошили здешних ворон. Но ты ведь говоришь не с ними, а потому не ори понапрасну. Слушай внимательно и запоминай. Двара — непокоренный город. Это новая столица царевича Аюра. «Город сдался на нашу милость, и он не будет разорен, и никто не посмеет его грабить, иначе будет казнен, как разбойник. Когда мы посадим на трон сына Ордвана, каждый получит то, что ему причитается, а сейчас мы в походе. И если нет жареного мяса, каждый будет довольствоваться сухой лепешкой». Такова моя воля и воинские обычаи нашего народа. Пока можешь взять то, что принадлежало мятежникам, если пожелаешь».